Курились плюмажи темных дымов, сливающихся вверху, с беспорядочно крутящимися облаками. Хоть погоню он и не заметил, но услышал ее. Следом несся вой, грубый, азартнули люкающие голоса, предвкушающие скорую кровавую развязку вопли. Троллыки. Все ближе, а силы на исходе.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 На мгновение клубы тумана наливались красным, будто под ними вспыхивали и угасали громадные языки пламени. В невидимых глубинах долины рокотал гром, в сумраке высверкивали молнии, устремляясь порой вверх к небу. Но не сама долина отняла Уранда силы и наполнила его душу безысходностью. Из самой середины клубящихся паров вздымалась гора,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 за утлый плод. — Служи мне! — прошелестел голос в безмолвии мыслей. Знакомый голос. Ранд был уверен, прислушать он внимательнее, и он узнает его. — Служи мне! Ранд замотал головой, стараясь выбросить голос из головы. Он погрозил черной горе кулаком. — Служи мне! — Да «Поглотить тебя свет, шайтан!» Внезапно запах смерти окутал его. Над ним нависла выступившая из теней фигура в плаще цвета запекшейся крови, фигура с лицом. Он не хотел видеть лица, смотрящего на него. Он и думать не хотел об этом лице. Самая мысль о нем причиняла боль, превращая разум в горящие угли.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 Перед ним дальше по улице стояла белоснежная башня, та же самая башня. Чуть помешков, он свернул за угол. В дальнем конце этой улицы тоже возвышалась белая башня. Он упрямо повернул на другую улицу, еще на одну, и всякий раз взор его натыкался на белую, как алебастр, башню. Ранд бросился бежать прочь от нее и застыл опешив. Перед ним вновь выросла белая башня.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 «Мы ждали тебя!» — прошипел Мурдрал. Ран треско сел прямо, вытянувшись струной, глотая воздух и дрожа, таращи глаза. Тем спал на кровать. Понемногу дыхание юноши выровнялось. Полусгоревшие полени потрескивали в камине возле каминного прибора аккуратная горка угля.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 «Ай, заседай, была права», — подумал Рант. «Отлежавшись, отец будет здоров, как и прежде. Может, тебе принести чего-нибудь прикусить? Миссис Алвир тут поднос оставила. Она меня уже накормила, если так можно сказать. Хотелось бы чего-нибудь еще, одним бульоном сыт не будешь. Как не быть плохим снам, если у человека один бульон в тем неловко выпростал руку из-под покрывала?»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 чтобы объяснить, почему лечением занялась не Мудрая, а Айз-Седай. При этом известие Айз-Седай в эмондовом лугу у Тема расширились глаза. Но Ранд не счел необходимым касаться каждого шага путешествия с фермы или своих страхов или мурдрала на дороге. И уж естественно, он ни словом не обмолвился о своих кошмарах, привидевшихся ему подле постели отца.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 В душе своей он лелеял надежду что у тема будет это сотня причин и причем убедительных может и не сотня хмыкнул тем но кое-какие причины на ум пришли если тролоки явились за тобой то в тар в болоне ты будешь целее чем где-нибудь тут только заруби себе на носу будь осторожен у и свои причины чтобы поступать так или иначе и эти причины не всегда те о которых думаешь ты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 Клен-страж, что связан с ней узами, будь уверен, как и в том, что этим утром зашло солнце, и нет у него такого секрета, который останется тайной для нее. Ранд мало что знал об узах между Айзоседа и стражами, хотя эти узы играли важную роль во всех известных ему сказаниях о стражах. Что-то такое, имеющее отношение к силе, дар, стражу или